Глава седьмая. Бегство. Прошло около месяца. Андрюша изнывал в душной избе, но ему строго-настрого запрещали показываться на улице. Посланец Гумины нет-нет, да и наведовался к Илье узнать о здоровье будущего монаха. Но, видя разметавшегося на печи мальчика, возвращался с докладом, что Андрей еще болеет. Мать по ночам обшивала сына в дорогу. Днем она боялась работать, чтобы не увидели соседки. Начнется болтовня до сужих языков, дойдет до монастыря. Афимья сшила сыну зимний тулупчик. Армячок для лета. Все делалось на рост с расчетом на 2-3 года. Для лука и стрел был сделан красивый чехол садак. Без оружия отправляться в дорогу Андрюша не хотел. Сушили сухари, вялилось мясо, коптилась рыба. Илья подшучивал над женой. — Твой припас пятерым нести. — Дорожным людям запас не помешает, — отвечала Афимья. — На весь век не снарядишь, — неосторожно возразил плотник. Вспомнив, что она действительно снаряжает сына надолго и, быть может, никогда его не увидит, Афимья помрачнела и замолчала а Илья раскаялся, что завел такой разговор. Ожидание, истомившее всех, подошло к концу. В одно из воскресений к Илье пришел в Герасим Щуп и, отведя плотника в сторону, таинственно шепнул «Готовься в ночь на середу». Афимья помертвела, узнав, что только два дня осталось ей провести с сыном. Но горе приходилось терпеть молча, и это было еще тяжелее. Только по ночам она давала себе волю и заводила бесконечные причитания, приводившие в отчаяние Илью и Андрюшу. Во вторник, поздним вечером, Герасим Щупа ввел в избу низенького пожилого человека в армяке в потертой меховой шапке. Щуп тут же ушел. Зодчему хотелось, чтобы его участие в побеге мальчика осталось тайной для Паисия. Переступив порог, Булат снял шапку и обнажил лысину, окруженную венчиком седоватых кудрей. Гость приветствовал хозяев чин и сказал глуховатым, но приятным певучим голосом. — Подобру ли поздорову, дорогой хозяин с хозяюшкой? Илья и Афимья поклонились, коснувшись рукой пола. — Благодарствуем на добром слове, кормилец, ответил Илья на приветствие Зодчего. — Проходи-ка в передний угол, гостем будешь. На темном, выдубленном непогодами лице Булата сияли приветливые синие глаза. Андрюша спрыгнул с печи. — По правде сказать, — Все эти недели он побаивался неведомого мастера, который уведет его из родных краев. Теперь страх прошел, но Андрюша сильно разочаровался, увидев простого, скромно одетого человека. Он представлял себе знаменитого зодчего, известного князьям да боярам совсем иначе. Ему думалось, войдет добрый молодец огромного роста в парчевом кафтане, в красных софьяновых сапогах, словом, богатырь сказки. Булат прочитал мысли мальчика. Он улыбнулся так сердечно, что андрюша стало весело. — Вижу, отрок не по нраву я тебе пришелся, — молвил зодчий. — А ты на одеянии не гляди. Не одеяние украшает человека. А искусные руки и трудолюбивый нрав. Ты-то работать любишь. Андрюша молчал. Илья поспешил принести доски с рисунками сына. Булат рассматривал работы юного художника долго. На темном лице его, покрытом сетью мелких морщин, не было улыбки. Андрюша зодчему понравился. Одет чистенько, в новых сапожках в холщевых портах и белой рубашке с расшитым воротом. Лоб мощный, выпуклый, твердый подбородок, смелые, пристальные глаза. Хороший паренек. Жидковат малость, да выправец. Отец и сын ждали отзыва о рисунках, сильно волнуясь. Мулат посмотрел на Андрюшу. Мальчик ответил упорным, немигающим взглядом. — А ты... «Вот что, малый, — заговорил Никита, — ты поличие сделать можешь?» «Что это поличие? Человека нарисовать. Вот хоть бы мамку твою. По что не нарисовать? Могу». Афимия перепугалась, закрыла лицо руками. «А ли я угодница Божья, икону с меня писать?» «Да не икону!» — растолковывал зодчий. Это по-иноземному парсуна называется. Их сымают ограф из князей, из бояр, на стенке в горницах вешают. Ведь я-то ни княгиня, ни боярыня. слыханно ли с крестьянок поличья сымать? Кое-как о уговорили. Булат достал из котомки лист бумаги, тушь, кисточку. Глядя на непривычные рисовальные принадлежности, Андрюша зарабел неуверенно провел несколько черточек но скоро освоился наклонившись над листом он проворно работал кистью что ж на мамку не глядишь спросил болат вон а удивился андрюша али я ее не видал прошло полчаса илья и никита тихо разговаривали афимья возилась у печи готовя угощение сработал — раздался голос мальчика. С бумаги смотрело поразительно похожее лицо. — Это она, Афимья. Вот ее не по возрасту живые глаза под крутыми дугами бровей, скорбные складки у сухого рта, ее повойник, прикрывающий спрятанные навек волосы. — Миколу угодник, — попятилась Афимья. «Это же волшебство!» «Не волшебство», — строго поправил Булат, «а дарование». Зодчий оглядел всех расширенными, засветившимися внутренним огнем глазами. «Слушай меня, человеч!» «Сыну твоему большой талант дан!» «Зарыть его в землю — тяжкий, незамолимый грех!» «Скажу Илья по правде!» хоть и соглашался я Андрюшу ученики взять по рассказам Герасима, а все же думал, приукрашивать щуп достоинство отрока, не столь он к художеству способен, как хвалят. Но теперь сам вижу, уж ежели его не учить, то кого учить? Рад, что он со мной пойдет. Я из Андрюши славного зодчего сделаю, клинам с ним Бог жизнь продлит. Редко появлявшаяся на лице Андрюши улыбка сделала его необычайно привлекательным. Обрадованный отец низко кланялся. Только о хмурилась. Простая, бесхитростная женщина согласилась расстаться с сыном, твердо поверив, что его ждут почести, и богатство. Шутка ли? Учиться у зодчего, известного всей Руси. Но, увидев Булата, Афимья разочаровалась едва ли не больше, чем ее сын. Прославленный мастер был одет, как бедный крестьянин. Чуткий Булат понял настроение матери своего будущего ученика. Обратившись к Афимье, зодчий с улыбкой сказал, — Неприветливо глядишь, женщина. — Али не хочется сына мне отдать? Афи мне непривычно резким голосом ответила, «А то и гляжу, батька, что не больно козис на тебя наряд». «Я не стяжатель», — внушительно ответил Никита. «Я за богатством не гонюсь. Вековечный печальник я за мирскую нужду. Сердце у меня неуклончивое. Князьям и боярам я не потатчик, потому и не в чести у них». А знаю, зодчих, что многие сокровища скопили и причудесные палаты себе поставили и живут, как сыр в масле катаются. Того и твой Андрюша может достигнуть. — Где уж крестьянскому сыну калачи есть? — горько пробормотала Афимья. — Напраслину, говоришь, женщина. Каждому человеку свой предел положен. Тому землю пахать тому корабли по морям водить, тому дивные строения воздвигать, что надолго переживут создателя своего. И коли крестьянскому сыну талант на зодчество дан, кто посмеет его на всем пути задерживать?» Голос Булата был строг и властен. Афимья смущенно поклонилась гостю. «Не обессудь, родной, прости меня, бабу, за неразумные слова». «Верю, не на худое поведешь моего сынка. Уж только...» — голос Ефимии дрогнул. «Храни отрока. Будь ему в отцовом мест. Он млад и глуп, его еще пестовать надо». Афимья и Илья хотели упасть зодчему в ноги, но тот удержал их. «Будьте безо всякого сомнения. Я в своей кочующей жизни семью не успел завести». Так мне ваш Андрюшенька сыном станет. И вы не убивайтесь чересчур, не навек с сыном расстаетесь. Я вам буду весточки через случайных людей подавать. А годика через три-четыре, когда злобу вашего Ягумина утешится, мы и вернемся. Разумная речь старого зотчева, если и не развеселила Афимью, то хоть успокоила ее. Срок в три года не так уж и если к концу его явится Андрюша красивый и возмужавший, да к тому же и славный мастер. Может, он тогда и останется здесь, ведь не вечен всевластный поисий. Видя, что жена успокоилась, Илья повеселел. — Что же, Андрюша, будем обрежать тебя в путь дорогу. Собирай жена на стол, а я за дядей Егором сбегаю. За столом сидели недолго. Булат торопил с отправлением. — Надо за ночь уйти подальше, чтоб след потеряли монахи, колес похватятся. — Об этом, мил человек, не беспокойся, — подмигнул зодчему, слегка захмелевший староста. — Я запрягу коня и до свету верст за сорок вас умчу. Пускай ищут. — Тебе попадет дядя Егор, коли узнает, — опасливо сказал Илья. — От кого он узнает-то? — Я как обратно поеду, дров нарублю, будто затем и ездил. — Ну, спаси тебя, Бог, за доброту! — воскликнул плотник. Сборы были недолги. Афимья все приготовила заранее. Несмотря на упорные отказы Ильи, Булат отдал ему большую часть денег, заработанных в Обскове. Тебе нужнее они, а нам с пареньком немного на дорогу надобно. Доброта Никиты до слез растрогала Афимью. Она уверилась, что ее сын попал в хорошие руки. Отец и мать благословили сына, и под тихие материнские причитания Андрюша Ильин оставил родительский кров и пустился в неизвестную дорогу. Илья проводил сына до околиц. Афимья, чтобы не растравлять сердце, осталась дома. Плотник в последний раз обнял Андрюшу здоровой рукой и повернул к дому. Когда телега миновала околицу, и Егор Дубов взмахнул кнутом, чтобы погнать лошаденку вскачь, из придорожных кустов метнулись две тени и стали перед телегой. «Неужто монахи вызнали про наш сговор?» — испуганно шепнул Егор. «Эй, там! Дай дорогу! Затопчу!» по времени чуток, дядя Егор! раздался негромкий голос. Это я. Что за дьявол? выругался Егор. Да это не как Тишка. Я и есть, дядя Егор, отозвался мужик. Мы тут с бабой. А что вы здесь делаете? Мы сбежать решили, дядя Егор. Насовсем. Вон а! — удивился староста. Да как ты это надумал, безумная голова? Мочи нет терпеть, дядя Егор, все силушки повымотали. А как земля и изба, все бросили, пропадая, но пропадом, а мы с бабой порешили на Москву идти. — Это ты мне, старости, такие речи говоришь? — рассердился, наконец, тяжелодум Егор. — Свяжу тебя да отвезу в монастырь, там тебе покажут, как бегать. — А уж, Андрюшку, верно, назад сдашь, дядя Илье? нагло спросил Тишка. «Как? Ах ты, пащенок! Да ты что удумал? Доносить да пойдешь? А что ж, коли меня удержишь, то и донесу. По крайности, мне от игумена награждение выйдет». «Ты, вижу, из молодых до да горько усмехнулся Егор. «Только как ты все это вызнал? Я ведь у Ильиных сидел, как вы сговаривались». А потом мы с бабой попеременно глаз не сводили с Ильи на двора, подглядывали, — наивно похвалился Тишка. — И как сегодня усмотрели, что чужой человек к Илье пришел, а ты стал лошадь запрягать, тут и мы за околицу. — Что же, пес с тобой? — Садись, — хрипло согласился Егор. — Семь бед, один ответ. Тишка с бабой влезли в телегу, таща за собой узлы с пожитками. Егор стегнул лошадь, и телега покатилась в темную даль. Побег двух монастырских душ, баба в счет не шла, был обнаружен быстро. По несчастной случайности игуменский служкой явился в среду проведать о здоровье Андрюши. А может быть, это и не было случайностью. Может, Тишка Верховой не сумел сдержать болтливый язык и проговорился о намерении Ильи Большого укрыть сына от монашества. Не застав Андрюшу в избе, Слушка не поверила Афимье, что мальчику стало лучше и что он ушел с товарищами в лес. Боясь игуменского гнева за легковерие, Слушка сидел у Ильиных до позднего вечера, и дело раскрылось. К тому же сельчане обратили внимание на тишину и безлюдие во дворе тишки Верхового. Егор Дубов, чтобы отвести от себя подозрение, первый поскакал к поисию с докладом о случившемся. Его жестоко выпороли за нерадение к монастырскому благу и приказали снарядить погоню. Погоня отправилась только в пятницу после полудня, и беглецов, понятно, не настигла. Зодчие его спутники были уже за сотню верст от Пскова, да и шли они по ночам, а днем прятались в лесных дебрях. Через несколько дней беглецы разделились. Тишка Верховой с женой взял путь на Москву. Расставание прошло без сожалений. Никите не по нраву пришелся трусливый и наглый Тишка, целые дни мечтавший вслух, как он пристроиться на службу к одному из бояр, высланных в Москву после Псковского разорения. И какую сытую и беспечальную жизнь поведет он, Тихон Верховой, мужик обстоятельный и ловкий, сумевший перехитрить самого старосту Егора. Никита Булат с учеником Андрюши Ильиным повернули на восток, к Ярославлю.